Мистер Венеринг в погоне за вожделенным местом члена парламента, предложенным ему от лица старушки Британии неким джентльменом-законником, успел побывать у старого друга Твемлу и не менее старого друга Потснапа. Заручившись поддержкой обоих, он отправился к джентльмену-законнику уладить некоторые щекотливые вопросы. По дороге Венеринг обрушивается на Буца и Брура, которые с восторгом объединяются вокруг него, то есть немедленно садятся в кэбы и исчезают в противоположных направлениях. После чего мистер Венеринг составляет послание к независимым избирателям покер Бричеза, объявляя им, что он прибудет туда за их голосами, словно моряк, который возвращается в места, где протекало его детство. Фраза звучит нисколько не хуже от того, что Венеринг никогда в жизни не бывал в покет Бричезе и даже теперь не совсем ясно представляет себе, где находится этот покет Бричез. В эти полные события часы миссис Венеринг тоже не сидит сложа руки. Как только ее карета подкатывает к подъезду, она тут же отправляется к нашей старой знакомой, престарелой очаровательнице Леди Типпинс. Эта прелестница живет на окраине фешенебельной Белгравии, аристократическом районе Лондона. Миссис Венеринг в волнении, очень сбивчиво, рассказывает удивленной Даниэльце леди Типпинс о том, что Венерингу предложили пакет бричес. Сейчас настало время объединиться. Еще Венеринг сказал, надо принять меры, поэтому я приехала сюда как мать и жена, умолять вас, леди Типпинс, принять меры. Наша карета в вашем полном распоряжении. И я, и я, владелец новехонького элегантного экипажа, вернусь домой пешком, если понадобится. Сотру ноги в кровь и тоже буду принимать меры до тех пор, пока не упаду замертво у колыбельки малютки. Душенька, успокойтесь, мы проведем его в парламент. И леди Типпинс принимает меры. Носится по городу весь день, не давая отдыха ни себе, ни лошадям венерингов. Заезжает ко всем знакомым. Весьма удачно демонстрирует свое умение вести светскую беседу и свой зеленый веер при этом трещит без умолку. Тушенька, ну как вы думаете, кто я такая? Никогда не догадаетесь. Перед вами агент по избирательным делам. И можете себе представить, за какой город я ратую? Нет, вы только подумайте, я за Покет Бриджис. А почему? Да потому, что мой самый близкий друг купил его. А кто мой самый близкий друг в мире? Некто по фамилии Венеринг. Обворожительная Типпинс убедила себя, будто бы объединение вокруг венеринга и принятие мер задумано исключительно ради того, чтобы все было как у людей. И, вероятно, в этом есть доля истины, но только незначительная доля. Прелестная Типпинс не подозревает, что расходами на кэбы и разъездами в них по городу кое-кто достигает или предполагает достичь гораздо более серьезной цели – Сколько дутых, сомнительных репутаций создано вот такими разъездами в кэбах по городу. Видимо, последнее соображение было принято к общему руководству, потому что Потснап побивает Твемлоу, а Буц и Брур, в свою очередь, Потснапа.